Глава 19: Прогулка под луной. Ах, вот ты какой чат! Способность, которая открылась мне уже несколько уровней тому назад, но которой я никак не мог воспользоваться по причине того, что никто вокруг меня не обладал им тоже. Даже Йока, у которой самый высокий уровень из окружающих, была всего лишь третьего уровня, а чат, помнится мне, открывался на четвертом. Кстати, это одновременно значит еще кое-что. Это значит, что Робин тоже обладает уровнем выше четвертого. Впрочем, как раз это и неудивительно. Я был бы больше удивлен, если бы оказалось, что он ниже этого самого четвертого. В конце концов, вряд ли человек с низким уровнем попал бы на турнир 50 самых сильных субъектов. Отвечать Робину я ничего не стал. Больно много чести позволять себе тратить время на этого ублюдка. Он бесится с того, что я его переиграл, и это понятно но я-то не бешусь ни не, не с чего. Пока он занимается бесполезным вымещением злобы, я занимаюсь полезными и нужными вещами, так что пусть себе пишет в пустоту, а будет надоедать, так я его заблокирую. Ага, вот как раз и возможность есть, если ткнуть в его ник пальцем. — Все нормально? — спросила Йока, глядя, как я разбираюсь с произошедшим. — Ага. — ответил я, сгоняя сообщение от Робина в угол. — Все отлично. Я вот думаю, а почему тут так пусто?» Спросила Йока, оглядывая пустынные ряды торговой площадки. «Рано еще, наверное». Я пожал плечами. «У нас ведь всего лишь второй день всего этого бедлама с системой. Не думаю, что люди уже массово получили возможность посещать торговую площадку. Думаю, что вообще мало кто получил такую возможность. Пара-тройка человек, десяток максимум». «Ну так и где они?» «Как вариант, спят». Я усмехнулся. Ты же не думаешь, что эта дичь происходит только у нас. Если бы это было так, то над нами бы уже летали самолеты других стран, сбрасывая гуманитарку и десантные части. Наверняка на других континентах то же самое, и нас с ними банально разделяют часовые пояса. У нас сейчас ранний вечер, значит, в какой-нибудь Америке самое что ни на есть раннее утро, часа так четыре. В такое время все нормальные люди спят. Ну да. Йока вздохнула. Не подумала. «Ладно, идем отсюда». Я махнул рукой в сторону пирамиды из лестниц, на вершине которой светился в каменной арке портал. Все, что нужно было сделать, мы сделали. Йока кивнула, мы поднялись к порталу и прошли через него. Снова потемнело в глазах, снова легкое головокружение, и вот мы уже снова в неосвещенном дворике военной части, а за нашими спинами, придавливая последние лучи света, гаснет молочно-белый портал. Едва только мы шагнули на твердую землю, как сознание огорошило новым системным сообщением. Примите поздравления. Вы стали первыми в мире, кто посетил торговую площадку. Вы получаете достижение купец. Ваша личная репутация повышена на пять. Ваша карма повышена на три. Получите вашу награду. Ваша карма достигла 20. Максимальная вместимость инвентаря удвоена. Ух, красота! Только думал было возмутиться, что за очередную ачивку не дали опыта, как оказалось, что дали что-то много более ценное. Уже двенадцать килограммов в инвентарь. Интересно, а когда я удвою его еще раз, и он станет равен почти 50 кило, я смогу в него упаковать елку? Нет, вряд ли, она все же побольше весит, даром что миниатюрная, как дюймовочка. Хотя, если ее раздеть... Мои размышления прервал хлопок с которым под ногами появилась новая коробка. Красная. Еще одна красная коробка. Надеюсь, в ней тоже есть оружие. «Ого!» — уважительно сказала Йока. «Ага!» — назидательно ответил я и, не теряя времени, сразу же активировал коробку. Из нее выпало три предмета. Небольшая плоская сумочка, похожая на барсетку, баночка с непонятной черной субстанцией, похожей на желез черники, И уже знакомый мне шприц с мутатором, только на сей раз жидкость внутри него была красная. Кошелек с валютными дисками. Неизвестно. Уровень. Неизвестно. Качество. Неизвестно. Способности. Содержит случайное количество валютных дисков от 1 до 100. После открытия исчезает, оставляя только валютные диски. Может быть использован только один раз. Неизвестно. Я повертел предмет в руках, нахмурился, сощурился, посмотрел на кошелек искоса, но ничего не изменилось. В описании предмета по-прежнему присутствовали какие-то непонятные символы, которые до этого нигде не фигурировали. Вернее, символы-то как раз были понятные, но находились они в непонятных местах, в местах, где их быть не должно. Как вообще это понимать? Система сама не знает, что такое нам не сунуло в руки и к чему оно относится. Просто класс. Хотя, с другой стороны, какая разница, что там система пишет про него. Главное, что это кошелек с так нужными мне монетами. Поэтому, не откладывая дела в долгий ящик, я активировал его и в итоге стал обладателем целой кучи валютных дисков. Вместо одного у меня их теперь было... Раз, два, ух, восемьдесят два. Восемьдесят три, тот, который выпал еще в самом начале. Да я буквально богат. Осталось только выяснить, как еще добывать эти ништяки, кроме как из красных ящиков, которые, ясно дело, на дороге не валяются, и будет вообще отлично. Наверняка такие способы есть, не может быть, чтобы их не было. Я убрал валютные диски в инвентарь, благо не совсем ничего не весили, и взялся за второй предмет, баночку с черной жижей. сплайс Ремесленный предмет. Уровень неизвестно. Качество обычный. Способности при использовании на существо основания удваивает количество сплайса, которое существо оставляет после генерации. Возможно, использование на уже мертвых существах вплоть до генерации первой единицы сплайса, использований 0 из 50. Так как распространение сплайса одна из главнейших задач основания, субъекты должны в обязательном порядке иметь доступ к механизму увеличения количества генерируемого сплайса Хорошая штука, полезная. Ее бы чуть пораньше, когда мы валили адаптантов и наргулью, с которых Сплайса должно было нападать мама не горюй Понятное дело, что на простых зараженных тратить жижу нет смысла, но получится с них 4 единицы вместо двух, и толку с того? Нет уж, это дело надо тратить на серьезных противников, на тех, с кого хотя бы 50 единиц падает, а лучше всего 100. Впрочем, это не единственное интересное в этом предмете. Пожалуй, самое интересное кроется в его описании, и по сути гласит, что распространение сплайса это практически самое главное во всем том, что сейчас творится вокруг нас. Возможно, даже это единственное, что действительно имеет значение для основания, и тогда становится понятно, почему все существа основания так активно генерируют после своей смерти этот самый сплайс. Тупо, чтобы его стало больше. Зачем конкретно это нужно неведомой системе, пока неизвестно. Но я буду не я, если не докопаюсь до этого. Последним предметом был шприц, который, как я и ожидал, содержал в себе мутатор. В предыдущий раз я водил себе фиолетовую жижу на свой страх и риск, но сейчас, благодаря ревизии, я видел, что конкретно лежит у меня в руке. Правда, это не особенно-то и помогло. Мутатор-звон монет, общий предмет, позволяет получить способности... Уклонист пассивная, брокер – пассивная, черный ход – активная. Вот так. Я-то надеялся, что ревизия прольет хоть какой-то свет на содержимое мутатора, а она? Ну вот какой мне толк с этих названий, если я не знаю, что за ними скрывается? Единственное, что приходит в голову, это то, что название способностей все навевает мысли о торговле и бартере. Да и название мутатора тоже лежит где-то в этой степи. Не говоря уже о том, за что конкретно мне дали коробку, в которой этот мутатор лежал. Короче говоря, по ходу дела, мутатор меня наградит способностями, которые тем или иным способом связаны с торговлей и обменом. Хотя у меня не получается представить, какими именно эти способности должны быть. Вот сейчас и узнаем, собственно. Введен мутатор «Звон монет». Вы уделили торговле так много внимания, что буквально сделали ее частью себя. Не без помощи основания, само собой. Вы получаете следующие способности. Уклонист, уровень первый. Брокер, уровень второй. Черный ход, уровень пятый. Приготовьтесь к применению мутатора. Вспомнив, чем сопровождалось введение предыдущего мутатора, я приготовился как мог. И в итоге всего лишь немного покачнулся, когда в глазах помутнело, да и только. Я явно начинаю к этому привыкать. Что ж... Посмотрим, что за способности в меня напихал этот мутатор. У колонист. Вид – особая. Уровень – первый. Тип – пассивная. Расход и меры – ноль. Время применения – ноль. Радиус действия – неизвестно. Прогресс – ноль. Пассивный эффект. Позволяет не платить рыночную пошлину при совершении сделок обмена между субъектами. Пройдя на торговой площадке больше времени, чем где бы еще – Вы обзавелись таким количеством знакомств и связей, что вполне можете себе позволить не платить рыночные сборы, не боясь никакой ответственности за это. Брокер. Вид – особая. Уровень – второй. Тип – активная. Расход и меры – ноль. Время применения – ноль. Радиус действия – неизвестно. Прогресс – ноль. Активный эффект. Позволяет вызвать торгово-обменный терминал в любом месте, в любое время. Имеет внутренний откат в одни сутки целевого мира. Если обзавестись на рынке личным брокером и держать с ним постоянную связь, то не обязательно являться самому для того, чтобы заключить сделку другую. Ага. Получается, мне теперь не обязательно являться на рынок, чтобы, например, посмотреть, что там предложат за мой луч и выбрать предложение, которое меня устроит. Навык неплохой, но без особой пользы, как ни крути. Разве что время сэкономит. Черный ход вид особая, уровень 5 тип активная, Расход и меры 0. Время применения 10 секунд. Радиус действия неизвестно. Прогресс 0. Активный эффект позволяет открыть портал Варп пространства торговой площадки. Имеет внутренний откат в одни сутки целевого мира. Те, кто давно и хорошо известен на рынке, через главный вход не ходят. Ну вот и все. Навыки кончились, не подарив ничего особенно полезного. Да, скиллы прикольные и нужные, но ничего такого, что кардинально изменило бы существующий расклад сил. Уж скорее его изменит банка сплайсилизатора и целая стопка валютных дисков, за которые можно купить много всего интересного. Ну, на самом деле, не так уж и много, но если подобная тенденция сохранится, довольно скоро можно будет позволить себе все, что только захочется. Мечтать не вредно, ага. «Ну что там?» — спросила Йока, вырывая меня из раздумий. «Всякая хрень!» Я махнул рукой. «Ничего особенно полезного. Навыки для торговли». «Было бы с кем!» — вздохнула Йока. «Вот-вот!» — я улыбнулся. «Говорю же, бестолковые навыки!» «Дядя Витя!» — раздалось от угла административного здания. «Вот ты где! Вы где были?» «Да так, гуляли!» Я улыбнулся и подошел к Насте, которая сидела на корточках рядом со своими грядками, практически спрятавшись в тени, из-за чего мы ее поначалу и не заметили. «Как успехи?» «Отлично!» — гордо ответила Настя. «Я не зря решила ничего не сеять, это пошло грядкам на пользу». «Да и как же?» «На них появился эффект ускорения роста для следующих растений», — похвалилась Настя. «Отлично, ты умница!» — похвалил я. Назначаю тебя нашим главным агрономом. Будешь заниматься выращиванием всяких растений и производством, не знаю того, что из них производится. И я улыбнулся, и Настя широко улыбнулась в ответ. С большим удовольствием. Только мне понадобится много сплайса. Не тебе одной, девочка, не тебе одной. Нам понадобится очень, очень много сплайса. Поэтому завтра не будет никого отлынивающего от работы. Всех соберу и поведу закрытую часть военной части. Добивать оставшихся зомби и собирать сплайс, который к тому моменту уже должен был сгенерироваться. Пару-тройку сотен соберем точно, а это уже неплохо. Плюс есть еще тела адаптантов и наргулии, с них-то побольше должно насыпаться. В итоге хватит и Насти на новые грядки, и может даже на какие-нибудь покупки. Кстати, про адаптантов. Химические убиты давно, они уже наверняка начали генерировать сплайс, Да и ледяной тоже. А вот Наргулью прикончили относительно недавно, так что, может быть, удастся помазать ее с пока не народилась первая единица. Я посмотрел на Йоку, собираясь велеть ей, чтобы осталась на месте. Но она перехватила мой взгляд и опередила меня. Так, мне не нравится твой взгляд. Ты уж однажды так смотрел, перед тем как пропал на несколько часов. Ага, невпопад ответил я. Нет времени объяснять. Я на ту сторону. «Нахрена?» — изумилась Йока и тут же помотала головой. «Нет времени, поняла. Тогда я с тобой». Я даже не стал ее отговаривать, только махнул рукой и подбежал к воротам. «Настя, где кот?» «Не знаю, он сам гуляет». Испуганно от моего резкого тона ответила рыжая. «Только иногда приходит». «Плохо». Я скрипнул зубами, открывая ворота. «Тогда дверь закрой». «Поняла». К тому моменту поздний вечер уже полностью окутал военную часть, и без освещения стало практически ничего не видно. Единственный источник света, который пришел не на ум, кот, ходил сам по себе, а значит придется нам с Йокой идти по темноте. Единственное, что кое-как разгоняло темноту, это светящееся лезвие ее меча, но его света не хватало и на метр вокруг нас, поэтому сложно было сказать, делал ли он лучше или наоборот хуже. В любом случае, никакого источника света прямо быстро я придумать не смог, поэтому пришлось идти так, как есть. На самом деле, в этом даже не было ничего особенно страшного, ведь мы уничтожили за этот день всех зомби во дворе, да и в здании, в которое сейчас шли, поработали тоже, поэтому в теории опасность была маловероятна. Но я все равно держал в руках дробовик, готовый стрелять в первое же шевеление в темноте. Пусть даже потом окажется что это был зомби первого уровня или вообще какая-нибудь крыса. Из облаков выглянула луна и немного подсветила нам окружение, сделав передвижение чуть попроще. Ежесекундно, оглядываясь во все стороны сразу, мы быстро-быстро добежали до нужного здания и звалились в него. Йока шла по лестнице первой, держа перед собой меч на вытянутых руках, прощупывая то, что впереди. Я прикрывал тыл, глядя, чтобы сзади никто на нас не вышел. Где-то в глубине коридоров хрипели и пыхтели недобитые зомби, но мы не лезли в полной темноте на них, предпочитая выполнить свою задачу и свалить отсюда поскорее. И вот крыша. Открыв дверь, которую за собой мы, конечно же, закрыли, я первым делом рванулся к дохлой Наргулье, велев Йоки проверить крышу на всякий случай и на предмет, неведомо откуда появившихся противников. Мне повезло. Наргулия действительно еще не начала превращаться в сплайс, даже несмотря на то, что обещала народить его целую сотню. Достав из инвентаря сплайс я открыл баночку, в которой действительно оказалось черное желе, подобрал какую-то щепку, лежащую рядом, не желая пачкаться в этой жирной субстанции, и мазнул наргулю прямо по голове. Счетчик использований сразу же сменился на единицу, стало быть, я все сделал правильно, и следует ожидать того самого действия, которое субстанция обещала. Поживем, увидим, что называется. Я поднялся с корточек и убрал банку обратно в инвентарь. Огляделся в поисках Йоки, но не нашел ее рядом, и потом позвал. «Йока, ты где?» «Я здесь». Азиатка вынырнула из ночной тени, как ниндзя. «Идем скорее со мной». «Что-то случилось?» «Не то чтобы». Уклончиво ответила азиатка. «Сам увидишь». Она провела меня на другую часть крыши, на которой мы даже не совались, поскольку для этого пришлось бы пролезать между опорами антенны, на которой изначально сидела Наргулья, подвела к самому краю и сказала. «Сам смотри. Это, считается, заслучилось?»